Глава 9. Ультиматум Даниэль Королева не скупилась на эпитеты. Хм, даже не знал, что у нее настолько образная речь. Меня распекали как туповатого юнца, а я лишь совсем соглашался и молча кивал, сгорая от стыда перед Ангелиной. Чувствовал себя полным ничтожеством. Не думаю, что девушка заинтересуется мной как мужчиной, и тем более как будущим супругом после. Лицезрение такой неприятной сцены. Впрочем, несмотря на это унижение, я все же пришел к выводу, что ветер везения наконец-то подул в мою сторону. Как же вовремя Ангелина ударила меня по щеке. Надо было подставить вторую. Врать королеве было чревато. Ее перстень с артефактом правды чуял ложь даже на краю запредельной вселенной. Для него были не важны расстояния. Если в прошлые разы мне приходилось выкручиваться, как у на сковородке, лишь бы не возвращаться на родину, то сейчас все складывалось, ну, просто изумительно и само собой. Тетушка сама делала выводы, исходя из того, что видела, мне оставалось только поддаковать. Я болен? О, да. Щека горит после пощечины, голова идет кругом от последних событий, а моя гордость получила раны, несовместимые с жизнью. Когда королева утомилась извергать экспрессивный словесный поток, она тяжело вздохнула. «За тобой нужно хорошенько присматривать. Я приказываю тебе срочно привести здоровье в порядок и даю на это десять суток на одиннадцатый день, чтобы явился во дворец для подготовки к брачной церемонии с герцогиней Ираидой Гранц». «Эта госпожа дает за тебя неплохую сумму и жертвует несколько ценных астероидов в королевскую казну. Все ее девять мужей вышкалены и ухожены. Она зрелая женщина и способна хорошо о тебе позаботиться», заявила Беатриса. «Но...» — аж пошатнулся я от такого поворота. «Где же мое везение, когда оно мне так нужно?» Я помнил мужей этой герцогини. Особенно их затравленный взгляд и то, как они вздрагивали на каждый шорох. А у самой Ираиды среди придворных была кличка «Стальная леди». Вот я попал. Никаких «но». Довел себя до ручки. Даже стоять ровно не можешь, шатаешься. Возмущенно махнула рукой королева. И строго заявила. «У тебя больше не будет никаких отстрочек, Даниэль». Мое терпение иссякло. Как королева и твоя единственная родственница, я обязана заботиться о тебе. Настало время определить тебя в надежные руки и перестать волноваться за твою жизнь. Ты принц, и тебе не место в космосе на таком затклом суденышке». Постоянные отговорки насчет срочных заказов по перевозке корвийских пантер по просьбе императора Дария, а также объяснения, что твоя скорлупа не долетит до родины и срочно требует ремонта, уже не подействуют. Дырки в обшивке, проблемы со связью и навигацией, мне все равно. Все. Никакие аргументы больше не принимаются, время вышло. Дрейфуй на месте и жди корабли нашего флота. Они доставят тебя домой. «И срочно выздоравливай! Хватит уже позорить наш род, нашу расу и нашу страну!» Экран растворился в воздухе, а я прислонился спиной к стене и тихо съехал вниз. Что мне делать дальше, я не представлял. У меня остались последние 11 дней свободной жизни. Беатриса и раньше грозилась выслать за мной флот, но дальше угроз дело не доходило – Не знаю, что еще ей посулила за меня ираида, помимо денег и астероидов, но на этот раз тетушка твердо вознамерилась наложить на меня брачные узы и урвать с этого нехилый куш. Уж лучше оказаться в кандалах, чем стать десятым супругом госпожи Гранц, но бежать было некуда. Чтобы скрыться, у моей надежды не хватит мощности, даже несмотря на фору в десять дней. Понимая, как мне тяжело, Рон подошел вплотную, сочувственно уркнул и в знак поддержки ткнулся носом в колено. Я автоматически потрепал его за ухом. Из прострации меня вывел возмущенный голосок Ангелины. «Ну и стерва!» «Спасибо!» – коротко, но очень искренне кивнул я. И тут же встрепенулся, вспомнив про второго спасенного. Кот. слишком долго он помалкивал в моей голове: живой ли вообще? Я окинулся к его спасательной капсуле и попытался ее открыть. Девушка смотрела на меня с подозрительностью, но хотя бы уже не враждебно, а оборотень излучал моральную поддержку сидя на полу и склонив голову набок. После пяти минут активных попыток достать кота мое терпение лопнуло. Рон. «Ну, хватит уже волка изображать! Помоги мне!» «Как эта штуковина открывается? Давай, обернись в нормальный вид!» Волк настороженно покосился на девушку, но вокруг него все же возникло марево оборота. А когда туман молниеносно развеялся, Рон уже в мужском обличье кинулся к своим инструментам, ну а потом к капсуле. «Тихо, погодь, без паники! Сейчас все будет!» заверил он меня. Ему понадобилось всего одна минута, чтобы взломать капсулу и извлечь рыжую меховушку. «О, смотри-ка, еще тепленький!» «С подогревом!» — уважительно пожамкал он кота. «Руки прочь, волчара блохастая!» — гневно рявкнули в моей голове. «Фух, живой!» «Ой, рыжулик!» — потрясенно воскликнула девушка, кидаясь к животному. «Жулик!» — не расслышал Рон. В моей голове обругали всех его родственников до седьмого колена.